Разговоры с тьмой Какое-то время Хуфайцинь молчал, пытаясь справиться с потрясением. Тьма заговорила с ним. Тьма живая? Он быстро проверил, где она. Черный комок трепыхался внутри небесного обода, не касаясь его. Тьма усвоила урок. «Если снимешь печать, я помогу тебе выбраться». Хуфайцинь сглотнул и мысленно ответил, размышляя, услышит ли его тьма. Почему я должен тебе верить? Ты ведь пыталась убить меня. тьма услышала. Значит, это было телепатическое общение. Я? С искренним удивлением в голосе переспросила тьма. Ничего подобного. Я лишь пытался захватить твое тело и сознание. Какой смысл убивать такой подходящий сосуд? Пытался. Мысленно повторил Хуфэйцинь очень глубоко в подсознании, чтобы тьма его не услышала. «Но демонов ты убивала», — возразил Хуфейцинь. «Хм, я бы так не сказал», — задумчиво проговорила тьма. «Эти сосуды всего лишь оказывались слабыми и саморазрушались. Никто из них даже не пытался мне ответить, когда я с ними заговаривал. Повезло же переселиться в небожителя». «Что ты такое?» — спросил Хуфейцинь. Этот вопрос нужно было задать с самого начала. Хм, неопределенно отозвалась тьма. «Из-за тебя происходят демонические всплески, когда ты вселяешься в демонов?» «Не совсем так», — возразила тьма. «Когда происходит демонический всплеск, я оказываюсь в демоне. Не то чтобы я этого хотел, просто так получается. Когда сосуд разрушается, я ухожу куда-то еще». «Ты, вероятно, уже понял, что без сосуда я погибну». «Скверно в мире людей тоже ты?» нахмурился Хуфейцин. «Я никогда не бывал в других мирах», возразила тьма, «и никогда не вселялся в других существ, кроме демонов». Хуфейцин не поверил. Тьма, вероятно, это почувствовала, потому что добавила, «Я не могу быть в двух местах одновременно». «А скверно...» насколько я знаю, распространяется быстро и выкашивает целые поселения, разве не так? Хуфэйцин Цинь стиснул зубы. Звучало даже убедительно, но с какой стати ему верить тьме? Она ведь пыталась убить Хувея. «Да не пытаюсь я никого убить, когда вселяюсь в сосуды», — сказала тьма с легким раздражением. «Я ведь уже объяснил». «Не имеет значения. Я больше не собираюсь тебя слушать» сказал Хуфайцинь. «Я ведь могу тебе помочь». «С какой стати? Зачем тебе мне помогать? Не хочется терять такой сосуд. Я не уверен, что смогу селиться в кого-то из небожителей, когда тебя казнят. Быть может, меня развоплотит или еще что. Я помогу тебе выбраться». «Откуда мне знать, что ты меня не обманешь? Сниму печать, а ты захватишь мое тело и сознание» воспользовавшись тем, что мои силы запечатаны?» Буркнул Хуфейцинь. «Я тебя не обману. Слово демона». «Сло что?» — поразился Хуфейцинь. «Хочешь сказать, что ты демон?» «Только не такой, как ты думаешь», — поспешила возразить тьма. «Настоящий. К миру демонов я отношения не имею. И почему их вообще называют демонами?» фэйцин почувствовал легкий холодок внутри. Настоящий демон из ада. Тьма не то фыркнула, не то хмыкнула. Хуфайцинь не разобрал. «Сколько еще всего я не знаю», — подумал он. «Ну так что? Хочешь, чтобы я тебе помог? Хотя, конечно, можешь принять предложение того, что разговаривает с тобой с темноты», — добавила тьма иронически. Военные барабаны еще бьют. Когда они умолкнут, ты знаешь, что случается, когда военные барабаны смолкают». Ху знал. Он прочел много военных хроник, поэтому знал. Военные барабаны перестают бить, когда войска выдвигаются. В следующий раз они зазвучат, возвещая победу над неприятелем. «Никто не может сказать, сколько у тебя времени», сказала тьма но если хочешь остановить эту войну, то не стоит привередничать. Тебе нечего терять. Можешь для разнообразия поверить мне. Освободить тебя займет лишь несколько небесных минут. Хуфай колебался. Он уже успел убедиться, и не раз, что верить вообще никому нельзя. Но тьма была права. Времени нет. «Хорошо», — медленно проговорил он. «Я тебе поверю». «Но только один раз. Если ты попытаешься меня обмануть...» «Я дал слово демона, что не обману», — обиженно возразила тьма. «Слово демона нерушимо». Хуфайцинь помолчал, потом протянул. «Имя. У тебя есть имя?» «Сомневаюсь, что тебя зовут тьма». «Полагаешь, что демонами управляют их настоящими именами?» С нескрываемым интересом спросила тьма. «Это не так работает», — возразил Хуфэйцинь, вспомнив Хувея. «Бай-э», — сказала тьма. «Меня зовут Бай-э».